Глава 22. Но я опоздала. Стрела уже вылетела и прямой наводкой направилась к нам. Стражник оказался проворнее правителя. Он кинулся на перерез и принял удар на себя. Бертан сориентировался с секундным опозданием. Он схватил меня, потому что я впала в ступор от ужаса, и затолкал за большой валун. Теперь мы были недоступны для взгляда противника, зато на виду оставался Микаэль. Но, кажется, мальчик-лучник и не интересовал. Он по-прежнему ползал по берегу, выискивая камни. Меня трясло мелкой дрожью. Я жила в мире, где самая страшная проблема сломанный ноготь, а тут попала под обстрел. Есть от чего сойти с ума. Я тоненько завыла. Тихо, молчи. Бертан закрыл мой рот ладонью. Не выдавай нас. А твоего стражника убили, стонала я. Ещё неизвестно, Не двигайся, я посмотрю. Бертан лёг на живот и осторожно выглянул из-за камня. Тут же рядом черкнула стрела и впилась в песок. Нас убьют, да? Что делать? Что делать? Кто ты? Выходи, покажись, крикнул Бертан, но только эхо повторило его слова и стихло. Мы настороженно прислушались. Тишина была такая, что казалось, будто в этом мире, кроме нашего дыхания, нет ни одного звука. Странно. Неожиданно сообразила я: здесь даже насекомых нет. Куда мы попали? Что за проклятое место? Паника владела мною не на шутку. Я едва сдерживала крик, но Бертан молчал. Он разглядывал стрелу и хмурился. Ему явно что-то не нравилось. Вдруг мы услышали стон. Я вцепилась в рукоправителя: "Успокойся, сюда они не полезут". Бертан легко похлопал меня по пальцам. "Они на виду". Пока будут спускаться по камням, мы перебьём их по одному. Слабое утешение. А если их целый отряд, они нас количеством возьмут. Вот когда полезут, тогда и будем волноваться, успокоил правитель и спросил чуть громче: "Эй, там, ты жив?" "Да, ваша милость", с трудом ответил раненый. "Что за правитель, даже имён ближайших подданных не знает?" проворчала я поднос и хихикнула. "Чёрт, надышалась, кажется. Надо срочно выбираться. Лежи, не шевелись. Бертан разговаривал со стражником, не обращая на мои стенания внимания. Пусть враги думают, что ты мёртв. Бертан, придумай что-нибудь, потрясла я его за плечо. Это твой мир. Скоро мы потеряем сознание. Почему? он подозрительно посмотрел на меня. А ты не чувствуешь, как кружится голова? Это пары нефти постепенно отравляют нас. Чего? Смотри, чёрное озеро это нефть. Её запах опасен. Он вызывает головокружение, слабость, потом начнёт путаться сознание. Надо срочно выбираться отсюда. Стейк, как там обстановка? Отвлечение, я даже не заметила, что спросила вслух. Прости, но они ещё не ушли. Совещаются. Сделай что-нибудь. Я уже постарался. Оформил бы его разкрас на морде мадона. Мог бы и получше постараться. С кем ты говоришь? прошептал Бертан. головой уже тронулась. Не мешай, получаю важную информацию, отмахнулась я. Но правители не отстал. Он толкнул меня на спину, навалился сверху, а его руки оказались на моём горле. Ещё чуть-чуть, и я отправлюсь к праотцам за доброе дело. Говори, кто ты? Ты лозуччица Горинцев? Кто? Ты что? просепела я и стукнула его кулаком по спине. Пусти, я даже не знаю, кто эти Горинцы. Анас на напал тот парень, который привёз меня в Хесвел. Хватка немного ослабла. Мадон? Да, откуда знаешь? С кем разговариваешь? С моим котом. Он убежал на разведку. С кем? От удивления Бертан отпустил меня. Я села, поправила рубашку. Грудь почти вываливалась из разорванного декольте. Нашёл время, когда устраивать разборки. У меня есть умный кот. Он помогает. Удивительное дело. Но я правителя совсем не боялась. Поэтому вырвала из его рук древко, украшенное змейкой, сняла с ноги туфлю, нацепила на кончик и выставила наружу. Тут же вжикнула стрела и проткнула обувь насквозь. Бертан мгновенно повалил меня на землю. Мне было, конечно, приятно лежать рядом с таким привлекательным мужчиной, но наше соседство не спасало от гибели. И тут Микаэль встал и обвёл взглядом зал. Не заметив нас, он закричал: "Мама! Папа!". Эхо разнесло радостный вопль по воздуху. Мальчик побежал по пляжу в нашу сторону. Я закричала во всё горло: "Нет! Микаэль, остановись!". Но он меня не слушал и мчался прямо на забудчие пески. Рядом с ним врезалась в землю стрела, потом другая. Микаэль не обращал на них внимания, только подпрыгивал, как молодой бычок, и нёсся дальше. Не знаю, лучники решили поиграть с мальчишкой или у него была такая потрясающая везучесть, но мои нервы не выдержали. Я сорвалась, вскочила и закричала во всё горло: "Ах ты мразь, не смей трогать ребёнка!" И тут поднялся ветер. За одну секунду он свернул песок в смерч, бросил мальчика и меня на землю, а потом понёсся к озеру. Мы с ужасом наблюдали, как чёрная тягучая вода закрутилась в воронку. поднялась, оголив дно к сводам пещеры и обрушилась на то место, где прятались лучники. От страха я вцепилась в Бертана. Он обнимал меня, прижал у себя на груди и расширившимися глазами смотрел на происходящее, не говоря ни слова. Всё продолжалось не больше минуты. Волна нефти резко опустилась вниз и выплеснулась на берег, накрыв Микаэля с головой и обдав нас чёрными, вонючими брызгами. Мне досталось меньше всех. Широкая спина правителя заслонила. Бертан, уже не скрываясь, побежал к Микаэлю. Он прыгал по скользким камням, иногда срывался, но удерживал равновесие. Волна схлынула, мальчик лежал на песке, не двигаясь. Я тоже помчалась к нему. От головокружения чуть не упала, встала на четвереньки и по-собачьи, работая руками и ногами, понеслась к мальчику. Не до этикета, когда жизнь ребёнка на кону. Удивительно, но я успела раньше, чем отец. Я слышала, как он вскрикнул, и оглянулась. Правитель застрял между камней и ревел, пытаясь выдернуть ногу. Я сосредоточилась на ребёнке. Отец взрослый мужик, сам справится. Николаэль лежал на животе, полностью скрытый под слоем грязи. О боже, умер? Ударило в виски мысль, и я перевернула мальчишку. Его лицо было чёрное, как у эфиопа, но светилось от счастья. Светлые глаза блестели, рот, наполненный жижей, улыбался. Господи, как я рада, что с тобой всё нормально. Чуть не заплакала я, прижимая вонючую голову к себе. Бертан, он в порядке. Я задрала верхнюю юбку, зубами отхватила лоскут от нижней. Ура, получилось, и стала вытирать лицо ребёнка. Мама, хы-хы-хы, смеялся Николаэль. Выплюнь эту гадость немедленно. Он послушался. Пока я с ним возилась, на минуту забыла и об опасности, и о ранином, который уже не стонал, и о бертане, но он сам напомнила себе. "Господи, я рад", крикнул правитель, перемазался только. "Идите сюда, что вы там возитесь? Не могу, застрял". "Сиди здесь", приказала я Микаэлю и кинулась к его отцу. Только подойдя ближе, я поняла, что случилось. Нога правителя попала в расщелину между двумя острыми камнями и застряла там. Крупный мужчина не удержал равновесия на скользкой нефти и провалился. Вокруг всё было залито кровью. "Это что?" я показала пальцем на красные пятна. Мне стало плохо, в глазах потемнело, я тяжело задышала. "Только бы не упасть". Я пытался выбраться. "Прости, Стейк, ты где? Почему молчишь?" крикнула я коту. "Да и прийти в себя. Ну ты даёшь, Виолета!" завопил он. Всех стражников накрыл одним ударом. Они ушли, я уже не скрываясь, говорила вслух. Бежали так, что пятки сверкали. Спускайся к нам, тебя рассекретили. У нас проблема. Не двигайся, я что-нибудь придумаю, приказала я Бертану и поскакала по камням к стражнику. Он сидел, прислонившись спиной к тому валуну, за которым мы прятались. Его тоже накрыло волной, и теперь чёрная жижа стекала на камни. Только его лицо не светилось восторгом, как у Микаэля. Бедный парень смотрел остановившимся взглядом на озеро. А оно было неподвижно, словно только что и не сворачивалось в воронку и не било по стенам пещеры. "Ты как? Что это было?" бескровными губами спросил стражник. "Чудище? Цунами?" смутилась я. "Такая большая волна. Тебя как зовут?" "Тимо". "Отлично, Тимо. Посмотри на меня". Но парень не реагировал. Он как сонный был углядел в одну точку. Я потрясла перед его лицом рукой. Эй, Тимо, приди в себя. Правитель в беде. Я одна не справлюсь. Где? Что? Смотри туда. Я показала рукой в сторону берега. Страж взялся рукой за древко стрелы, торчащей у него из груди, и одним движением сломал его. Я вскрикнула. Он, не обращая на меня внимания, встал, но чуть не упал, пошатнувшись. Виолета, что делать? Из-за камня на меня смотрел разноцветными глазками стейк. Я чуть не заплакала, увидев родную мордаху. Котик страшашарашно посмотрел на меня. Покажись, иначе они меня за ведьму примут. Стейк важно вышел вперёд, раненый облегчённо вздохнул. Поищи другой выход, и ещё нам нужна вода и что-то, чтобы использовать как рычаг. Мяу, ответил Стейк и мысленно добавил для меня: "А старым путём не хочешь выбираться? А вдруг отряд Мадана пришёл в себя и решил вернуться?" Нет, нам нужно срочно отсюда смытоваться или пересидеть где-нибудь, но подальше. Мы скоро все свалимся. Посмотри на него. Стражник скатился с валуна на бок и закрыл глаза. Для рычага используй копье. Вон валяется. Точно. Бердан, не двигайся. Я сейчас. Кот убежал. Я схватила копье и помчалась к правителю. Он ласково разговаривал с сыном, который показывал отцу разноцветные камушки, собранные на берегу. Слава богу, что он догадался занять Микаэля. С тремя мужиками я бы не справилась. Я оглядела камни, нашла тот, который, как мне казалось, могла сдвинуть с места. Всунула в щель копье и надавила. Ничего не произошло. Я нажала сильнее. Камень пошатнулся. Помоги мне, пропыхтела я и налегла на копье. Берта напёрсила ладонями в камень и тоже толкнул его. Ничего не вышло. Подзаливал моё лицо. Я тяжело дышала. А отчаяние уже подбиралось к голове. Всё, здесь мы все и умрём. Мамочка моя, прости меня. Подожди, Виолета, давай одновременно, предложил Бертан. Он тоже побледнел, глаза провалились и потухли, но пока держался. Раз, два, три. Мы вместе нажали на камень, и копье треснуло. Правитель вскрикнул. Камень сместился, но получилось ещё хуже. Я заплакала. Казалось, Надежды нет и сил нет. Мама, Микаэль навис надо мной и погладил щёку грязной ладошкой величиной с детскую лопату. Дай, он схватил камень руками. Мы с Бертаном переглянулись и упёрлись со своей стороны. Валун неожиданно сдвинулся с места. Ха-ха-ха! захлопал в ладоши мальчик. Я наклонилась и посмотрела на ногу правителя. Мне опять стало плохо. Его голень была разодрана, а в ране торчал осколок кости.